Они требуют деньги и драгоценности в обмен на капсулы. У нас не более двух часов времени. Приказываю. Все сидевшие за столом сотрудники ФСБ подвинули к себе блокноты, внимательно слушая своего руководителя. В течение двух часов постараться установить личность погибшего террориста-одиночки раненого до этого своим товарищем. Подполковнику Абрамову связаться с руководством МВД, чтобы получать новости непосредственно с мест, держа ситуацию на контроле. Постараться идентифицировать и раненого террориста, если это возможно. Поезжайте к нему в больницу и попытайтесь что-нибудь узнать. Милиция сейчас ищет двоих террористов, составив на них фоторобота. Дать сообщение о террористах на вокзалы и в аэропорты. Я выезжаю в Министерство обороны, где через полчаса будет заседание Чрезвычайного штаба. Бонн. 10 часов 50 минут по среднеевропейскому времени. Московское время — 13 часов 50 минут. Утренний звонок из Москвы застал министра иностранных дел Германии в его понской квартире. Сегодня было воскресенье, и не нужно было никуда торопиться. Но этот неожиданный звонок перевернул ему все планы на сегодняшний день. Что произошло? испуганно спросил Кинкель, понимая, что только чрезвычайные обстоятельства могут вынудить российского министра позвонить ему домой в это воскресное утро. «Доброе утро!» — раздался глухой голос из Москвы. «Простите, что беспокою вас дома. У нас случились большие неприятности». Министр с испугом подумал о взрыве атомной станции либо хищении ядерного оружия в России. Ничего другого в этот момент он просто не мог придумать. — Я вас слушаю, коллега, — сказал он дрогнувшим голосом. — У нас большие проблемы, — повторил российский министр. — Хотя отчасти это уже и международная проблема. Наши террористы. — Я так и думал, — испуганно подумал немец. — Значит, все-таки похитили ядерную боеголовку или взорвали атомную станцию. — Слушаю, — сдавленным голосом произнес он. Сегодня утром произошло нападение на нашу воинскую колонну, перевозившую капсулы с отходами из биологической лаборатории начал осторожно рассказывать министр иностранных дел. Капсулы похищены террористами, которые угрожают применить их в Москве. Кажется, ничего страшного, подумал с облегчением немецкий министр и спросил. Это биологическое оружие? Рядом с российским министром иностранных дел стояли министр обороны и директор ФСБ. Глава дипломатов посмотрел на них, вздохнул и продолжал врать. «Ничего особенного опасного нет, но в случае попадания этой капсулы в сеть водопровода могут быть серьезные отравления у сотен тысяч наших людей. Вы меня понимаете, господин министр?» «Да, конечно, уже полностью овладел ситуацией немецкий министр». Это было не так страшно, как он предполагал. — Чем мы можем вам помочь? — Террорист, который выдвигает нам условия своих товарищей, находится на вашей территории. — На нашей? — изумился немец. — Но каким образом? — Очень просто. Он звонит сейчас по сотовому телефону из автомобиля. Как раз на шоссе... Между Ланцхутом и Дингольфингом в Баварии. Министр обороны что-то быстро написал на листке бумаги, протянул его говорившему. Тот, взглянув на написанное, недовольно покачал головой и поправился.